Нотариус, невозмутимый нотариус, которого ничуть не удивило, что госпожа Даглимон де отправила детей и мужа в театр, а сама осталась, сидел на стуле, как приклеенный. Возник какой-то спор, и десерт затянулся. А теперь слуги медлили с кофе. На все это, конечно, уходило драгоценное время, и хорошенькая женщина не скрывала нетерпения». Ее можно было бы сравнить с породистой лошадью, которая перед бегом бьет копытом землю. Нотариус не разбирался ни в людях, ни в женщинах. Он просто-напросто думал, что маркиза — женщина живая и бойкая. Он был в восторге от того, что находится в обществе великосветской дамы и высокопоставленного политического деятеля, и пытался поразить их своим остроумием притворную улыбку маркизы, выходившей из себя. Он принимал за одобрение и продолжал свою болтовню. Уже хозяин дома, заодно со своей гостьей, не раз позволил себе промолчать, в то время как нотариус ждал от него поощрения. Не понимая значения этих красноречивых пауз, чудак, вперев взгляд в горящий камин, силился припомнить еще какую-нибудь занятную историю. Наконец дипломат прибегнул к помощи часов. Потом маркиза надела шляпу, словно собираясь уйти, однако все не уходило. Нотариус ничего не замечал, ничего не слышал. Он восхищался собой и был уверен, что маркиза не уходит от того, что увлечена его рассказами. «Уж эта дама наверняка будет моей клиенткой», — думал он. Маркиза стоя натягивала перчатки, не щадя пальцев, и поглядывала то на маркиза де Ванденеса, который разделял ее нетерпение, то на нотариуса, который вынашивал каждую свою остроту. Стоило только этому достойному человеку замолчать, как маркиза и де Ванденес облегченно вздыхали, обменивались знаками, словно говоря. Ну, теперь-то он уйдет. Но не тут-то было. Им казалось, что это какой-то кошмар. В конце концов, влюбленные, на которых нотариус действовал как змея на птицу, потеряли самообладание и в Индонез совершил неучтивый поступок. На самом захватывающем месте рассказа о гнусных проделках, путем которых разбогател известный делец Дютие, бывший в те времена в чести, о грязных его делишках, о которых нотариус повествовал со всеми подробностями, Дипломат услышал, что часы пробили девять. Он понял, что нотариус безнадежно глуп, что его надобно без всяких церемоний выпроводить, и прервал его решительным жестом. Вам нужны щипцы, маркиз? Спросил нотариус, протягивая их к своему клиенту. Нет, сударь, я вынужден попрощаться с вами. Госпожа Де Глемон хочет поехать к своим детям и я буду иметь честь сопровождать ее. «Уже девять часов, время бежит, как тень, когда беседуешь с людьми обходительными», заметил нотариус, который уже целый час разглагольствовал один. Он взял шляпу, затем встал у камина, еле сдерживая икоту, и обратился к клиенту, не замечая взглядов маркизы, метавших молнии. «Подведем итоги, маркиз». «Дело прежде всего. Завтра же пошлем вызов в суд вашему брату. Предъявим ему свои требования. Мы приступим к описи, а за сим, честное слово». Нотариус так плохо понял намерения клиента, что собирался повести дело как раз вопреки тем указаниям, которые тот только что дал ему. Это принимало такой оборот, что Банденессу поневоле пришлось наставить на правильный путь своего тупого нотариуса. Начался спор, который длился еще некоторое время. «Послушайте», — сказал, наконец, дипломат по знаку молодой женщины, — «мне это надоело. Приходите завтра в девять часов вместе с моим поверенным». «Имею честь обратить ваше внимание, Маркиз, на то, что у нас нет уверенности, застанем ли мы завтра утром господина Дероша, а если вызов в суд не будет вручен до полудня, то срок истечет, и тогда тут во двор въехала карета».